Когда отдали команду вперед, Цицаркин уже успел загнать всех своих своенравных коллег в «Мамонт». Нестеренко временно перестал ругаться, как раз с момента, когда ажгабатцы неожиданно покинули позиции, оттянулись назад и бегом кинулись к ближайшим домам. Самым странным было то, что они побросали на позициях минометы, а если прильнуть к оптике «Мамонта», можно было разглядеть, что винтовки свои допотопные и иглометы они тоже бросают прямо на песок. Грузовики туркменских пограничников угомонились несколько раньше, хотя все дни осады они сновали по территории ажгабадцев безостановочно. «Да», — протянул Рихард озадаченно, — «кажется, конец войне». «Ты погоди, мрачно», — сказал Шелухин. «Может, они там все заминировали, как подобает. Вот потому и смотались. Думают, мы сунемся, а тут...» «А минометы они для вещей правдоподобности оставили», — скептически осведомился Цицаркин. «А хоть бы и так». Шолухин пожал плечами. «Город-то, вот он, рядом, и это их город. А покажи мне кретина, который станет разрушать собственный город». «Думаешь, пустить в город неприятели большее удовольствие?» Цицаркин продолжал излучать скепсис. «Вот в старину, говорят, защитники предпочитали погибнуть вместе с городом, чем пускать в него врага», — вставил Нестеренко. И не удержавшись, прокомментировал. «Кретины!» «Не похоже аж габаться на кретинов», — уныло заметил Рихард. Хотя оборонять город столько дней, зная, что в конечном итоге все равно удержать его не получится, это, знаете ли. Тади да просто вребите, доля зевнув, сообщился Царкин, и прикрикнул на водителя. Ну что там, халер тебя дери, вперед или не вперед? Движение по команде, буркнул водитель, вслушиваясь в шлемофонную перебранку. Сейчас двинем. И действительно, вскоре двинули. Медленно, медленно. По чужим окопам шастали сибиряки саперы. Не похоже было, что они борются с какими-нибудь сюрпризами, скорее просто осматривались. Потом Мамонт с хрустом, слышимым даже в кабине, подмял под бронированное брюхо туркменский миномет. Нестеренко при этом одобрительно крякнул. А вскоре шеренга Мамонтов вынуждена была остановиться, потому что уперлась в Ажгабад, в самую околицу. Тут на связь вышел Коршунович И велел ВРовцам и безопасникам всех стран В темпе вытряхиваться из экипажей И собираться к месту, откуда будут пускать сигнальные ракеты Цицаркин не замедлил выгнать свое войско наружу На прощание от души хлопнул по спине водилу И уже снаружи огляделся Как раз пустили первую ракету На востоке около местного аэропорта Размеренный рысцой подтянулись к сборному пункту За все время ни единого выстрела не услышали, только хлопки ракетниц. Спецназ на Вепрях и Фердинантах уже колесил по городу, судя по докладам, рации никто и не думал глушить. Из разговоров Цицаркин понял, что начальство намерено обосноваться в президентском дворце. Потом появился Коршунович. Его люди грузились в длинный зеленоватый фургон без окон. Сибиряки, по-честному спросив разрешения у Цицаркина, ушли к своим. Рихард, понятно, остался. К дворцу они приехали вместе с европейскими спецназовцами. Кого только среди них не было. И ризеншнауцеры, и ротвейлеры, и питбули, и терьеры разнообразные. Только догов не было ни одного. Рихард смотрелся в этой кампании несколько странновато. Дворец и вправду оказался дворцом. Самым настоящим. «Нехило живут туркменские президенты», — мысленно присвистнулся Царкин. Рихард, выскочивший из грузовика следом, тоже впечатленно оглядывался. Сад, цветущий и благоухающий сад, и в глубине этой сказки изразцовое великолепие куполов и башенок, глядя на которые, из памяти лезло слово «минареты». Порода деревьев, из которых выводили это здание, была практически лишена короны, а в кору неизвестные цицаркино-мастера врезали тысячи самоцветов, поэтому дворец сиял и приливался на солнце, словно праздничный платок цыганки-танцовщицы. Пели птицы, журчала вода, после нескольких дней беспрерывного глотания песка пополам с пылью это место казалось воплощением рая на земле. «Бля!» — в сердцах сказал Рихард. «Сейчас пойду и упаду в фонтан. И пусть кто попробует возразить». А когда Цицаркин увидел шефа Балтийской разведки, торопливо идущего по аллее в компании с несколькими официального вида джентльменами, он, наконец, окончательно осознал «Альянс» занял Ашгабад, оккупировал Туркмению. Все. Конец войне. Ему стало невероятно легко».